Глава девятнадцатая. А был ли камень? Ее украли. Точно вам говорю. Завернули в кверп и уже везут продавать на рынок невест. Убежденно сказал Пыжиков и заглянул в свой стакан. Тот был пуст, поэтому ательера инвестор снова потянулся к бутылке, которой тоже уже мало что осталось. Или... Вообще сусальное рабство. Дикция у него после бутылки виски на одного сильно ухудшилась. Он начал икать, но говорил убеждённо и с таким чувством, что невозможно было не слушать со всем вниманием. Похищение невесты варварский обряд, но он действительно всё ещё практикуется в ряде стран, включая некоторые африканские. Трошкина не смогла удержаться. и поделилась знаниями. Я превентивно пихнула ее локтем, чтобы она не вздумала сказать, что кое-кого тут недавно уже похищали, кажется. «А я и говорил». Пыжиков воздел перст и погрозил им пустой бутылки. «Нельзя так. Надо пасрам покром... поскромнее», подсказал Денис. «Да». Пыжиков с готовностью сменил собеседников, развернувшись от пустой бутылки к отставному майору. «А она волосы свы... Бле... Все напряженно следили за тем, как он сражается с непослушным языком. «Длелая! Вот так!» Он резко провел двумя руками от висков до груди, немного подумал и обрисовал на месте остановки внушительные выпуклости. Ну кто так ходит? Он горестно скривился и уставился на Дениса в ожидании ответа. С распущенными белыми волосами и декольте? Уточнил тот и перевел выразительный взгляд на меня. Эй, попрошу! Возмутилась я и одернула на себе топик. Да! Снова вскричал Пыжиков, поразительно быстро переходя от страдания к ликованию И обратно. «Я ж говорил, жди бе, бе ду... ду...» «Жди беды?» Теперь с подсказкой вылезла Трошкина. Пыжиков скорчил ей рожицу и договорил. «Дына!» «Инна?» Сделал попытку угадать пуля. «Чего сразу Инна?» Снова возмутилась я. «Бедуина!» сказала мамуля. Он говорил, жди бедуина. Типа злой бедуин придет и тебя украдет. Да, Венечка? Пыжиков развел руками, попытался поаплодировать, промахнулся правой ладонью мимо левой, затеял поклониться сидя и стал заваливаться на бок. Денис вовремя подпер его плечом. «Схожу-ка я куплю минералки». «Много, много минералки». Зяма встал. Сунул руку в карман, убедился, что его бумажник на месте, и пошел к двери. С порога оглянулся. «Еще что-нибудь нужно?» Лично мне очень нужна была ясность. И за окном, и в понимании ситуации. Мы уже битый час сидели в штабном апарте, дожидаясь, пока утихнет песчаная буря. Прогноз обещал что она не затянется, и, кажется, не врал. За окном уже заметно посветлело. Мужчины планировали поисково-спасательную операцию, которая должна была начаться как только так сразу. «Мне нужна она! Мне нужна она!» В ответ на Зямин вопрос, на удивление, чисто жалобным детским голоском пропел Пыжиков и тут же хриплым басом заявил, что их не догонит. «Мы не поняли, кто. Наверное, злые бедуины». Примечание. Цитата из «Я сошла с ума» песни группы Тату. Автор слов — Лена Кипер. «Пойти, что ли, с ним?» Я проводила взглядом уходящего брата. Вчера я сама ходила за покупками. Даже не ходила, бегала, потому что по пуле уже в процессе приготовления еды срочно и непременно понадобились уксус и сода, которых не нашлось в кухонных шкафчиках. Первый я нашла быстро, а вторую искала как крестоносцы священный Грааль. Долго, мучительно, И безрезультатно. Раздраженный задержкой по поле, отправил мне на помощь Зяму. «Как это ты не можешь найти в местном супермаркете соду? Сода она и в Африке сода. Смотри и учись!» Хмыкнул братец и пошел, поигрывая мускулами, решать, как он думал, плевую задачку. Я смотрела, а как же! И тихо злорадно хихикала, потому что ни на одной полке самого большого и популярного супермаркета «Хургады» Соды нет. Я её там искала во всех отделах, пытливо интересуясь всеми подряд белыми порошками. «Да как же? Да где же? Да египетская ж сила!» Всё более нервозно бормотал Зяма, мечась по сложной траектории. Но он всё-таки победил. Минут за двадцать. С помощью онлайн-переводчика в телефоне с египетской симкой и коллективного разума полудюжины сотрудников супермаркета. Оказывается, сода там продается исключительно на развес. Как говорится, долг платежом красен. По-хорошему, теперь мне следовало помочь братцу. Честно говоря, мне уже до смерти надоело сидеть без дела. Я только и искала повод начать активничать. Забег за минералкой в супермаркет, расположенный в нашем же здании, мог сойти за разведку. Сиди. Угадав мои мысли, строго велел Популя. «Одну барышню мы уже потеряли». «Почему сразу потеряли? Не будем так говорить, чтобы не накаркать». Заволновалась Трошкина. «А как будем говорить?» Профессионально заинтересовалась мамуля. «Временно утратили», — предложила я, досадуя, что меня не пустили в разведку. Мы ждали братца обратно с докладом об оперативной обстановке, но он вернулся неожиданно быстро, с пустыми руками и непонятным выражением лица. Заглянул к нам, позвал «Идите-ка за мной, живо!» и снова исчез. Заинтригованные мы потянулись за ним. Зяма прошел по коридору, свернул на лестницу, спустился до площадки над холлом и отступил в сторону, открывая вид на стойку рецепции. «Вуаля!» Пыжиков повторил за ним, как искаженное эхо, вставив в середину приличного французского слова одну лишнюю букву и тем придав ему удивительное сходство с русским неприличным. Добавил от себя «Твою дивизию!» и спросил с претензией «Что ты здесь делаешь, Мша?» «Маша» — тихонько поправила Трошкина. «Мша!» — уперся Пыжиков. «Вениамин Кондратьевич, вы что, напились?» оглянулась на нас блондинка в декольтированном платьице. «Маша, вас что, не украли?» — брякнула я. «Нет, меня просто забыли». Сердито краснее Маша посмотрела на Дениса, потом на Популю. Те виновато потупились. «Бросили одну в центре урагана, как девочку Элли». «Элли, Тилли, драли Валю!» Пыжиков, продолжая генерировать непристойности, Ударил в ладоши и на этот раз попал. «Где да Буду... Будда?» Маша тоже втянулась в эту увлекательную игру. «Бедуин!» Мамуля снова первой угадала правильное слово. «Венечка интересуется, где ваш жених. Он был уверен, что вас похитил какой-то влюблённый кочевник». Я ожидала, что Маша активно запротестует, но она рассудительно ответила. Это вряд ли. Хотя верблюд действительно был. Но про любовь он ничего не сказал. Чего ждать от верблюда? Посочувствовал ей Зяма. А про что сказал? Мне и вправду было очень интересно. Когда меня то ли похищали, то ли нет, вообще ни слова не сказали. Он сказал «не так». Маша вышла из-за стойки, приблизилась к лестнице. Перекрикиваться через весь холл было не очень удобно. да и буря за окнами еще завывала, мешая слышать. «Но не верблюд тот молчал. Дядька». «Не так». «И это все?» Мамуля нахмурилась. «В ее романах злодеи никогда не бывают так немногословны. Каждый уважающий себя злодей непременно должен произнести один другой злодейский монолог страниц на пять». «Не так. В смысле, вы как-то неправильно встретились, да?» Романтичная Трошкина попыталась развить тему. «Неправильно познакомились, надо было по-другому». «Не надо по-другому, мне и одного раза хватило!» Маша помотала головой. Из белокурых волос с тихим шорохом посыпался песок. «Вениамин Кондратьевич, можно я к себе пойду? Мне бы душ принять». «Душа моя, мша!» Не вполне понятно, но очень поэтично ответил Пыжиков. ударил себя в грудь кулаком, пошатнулся и чуть не упал. «То есть можно?» — моргнула Маша. «Пойдем, пойдем». Я сбежала вниз, приобняла ее за плечи и повела к лифту, чтобы не возвращаться по лестнице и не проходить мимо всей честной компании. Получасом позже я уже рассказывала мамуле и Алке то, что успела выспросить у Маши. «Мы втроем сидели в нашем с Денисом о парте. Капуля в соседнем готовил обедополдник для всех, а Зяма с Денисом повели Пыжикова в его опочивальню. Венечке, как и Маше, очень нужно было отдохнуть. Налетела буря, Маша отбилась от своих и потерялась. Начала паниковать и только обрадовалась, когда крепкая мужская рука ухватила ее за локоть и потащила. Я рассказывала деловито, спокойно, никаких эмоций, только факты. Маша ей не сопротивлялась. Она думала, за ней вернулся кто-то из наших и поняла свою ошибку, лишь когда оказалась в помещении. Но и тогда не рассмотрела своего спасителя, потому что он был закутан в какие-то простыни, да и не дал себя разглядывать. Сказал сердито свое «не так», только она его и видела. «А если снова встретит, узнает?» — спросила Трошкина. «Как? Лица она не видела». О голосе может сказать, что он мужской и немолодой. О фигуре, что она рослая, выше ее. Но... Я сделала интригующую паузу и тонко улыбнулась. Маша видела и запомнила кольцо на руке. И... Та-да-да-дам! Оно то самое. Серебряное, с двумя полосками, похожими на золотые. «Кольцо Галины», — ахнула Трошкина. «Вернее, пропавшего Алексея». Поправила я. Может, это был он? А может, тот, кто убил Галину и забрал у нее кольцо. Мамуля не затруднилась придумать пугающий сюжет. Немолодой мужчина, русский, Алексей подходит. Трошкина, которая предпочитает романтические истории ужастикам, стояла на своем. Не факт, что русский. Мамуля тоже уперлась. Тут многие худо-бедно говорят по-нашему, а по такой короткой реплике трудно определить, произнес ли ее носитель языка». «Не так», — повторила Алка. «Что он имел в виду?» «У меня есть предположение, но оно вам не понравится», — предупредила мамуля. Трошкина вздохнула. Она в этом даже не сомневалась. «Возможно, он сказал не «не так», а «не та». Продолжила мамуля, потому что тоже обознался. В условиях плохой видимости принял одну девушку с длинными светлыми волосами за другую. Машу за Дюшу. И она внимательно посмотрела на меня, отслеживая реакцию. Что означает, он за нами следил и привык видеть меня в компании Дениса и папы. Кивнула я, сохраняя спокойствие. Сама об этом уже думала. Но чего же он хотел от меня? И именно от меня. Ведь Маше ничего больше не сказал. Ушел и оставил ее. Где именно? Рядом, в одном из домов, где тоже идет реконструкция. Поэтому там сейчас никто не живет. Мы помолчали, думая, кто о чем, но не имея таких соображений, о которых стоило бы сообщить. Потом Трошкина встрепенулась. К вопросу о ценностях. Я не знаю, как к этому типу попало кольцо Галины, но беспокоюсь о сохранности письма Ашхен. Куда ты его спрятала? Да всё туда же, в буклет. А тот — в ящик вместе с другими проспектами. Я кивнула на узкий комод под телевизором. Я проверю? Подруга, не дожидаясь моего ответа, выдвинула верхний ящик. Потом средний, потом нижний. Письма нигде не было. «Собираемся, одеваемся, на пляж выдвигаемся!» Командовал Папуля, пока мы с Алкой в хорошем темпе убирали со стола и мыли посуду. А буре которая сотрясала и перемешивала землю и небо какой-то час назад, напоминали только залежи бурового песка на всех горизонтальных поверхностях, да еще причитание Зямы, который лишился дорогих новых плавок, потому что забыл на балконе, откуда их унесло ветром вместе с прищепками. прикинь, они сейчас где-нибудь в сердце Сахары. Я не упустила возможности отомстить братцу за белую гуаву. Погребены под барханом. Пройдут тысячелетия, и однажды люди будущего случайно откопают их, сочтут особо ценным артефактом и, может, целую эпоху назовут в честь тебя. Казимира Зойская, а? Ты же, надеюсь, написал на ярлычке внутри свое имя? И я пояснила для тех, которые были не в курсе. В школьные годы братец неизменно подписывал свои куртки, шапки, перчатки, сдаваемые в общий гардероб. Это не мешало воришкам их тырить. Помощился Зяма. Он всегда наряжался так, что многим хотелось его раздеть. По разным причинам. Барышням, чтобы добраться до белого тела. Юношам, чтобы лишить нашего павлина его яркого оперения. Я тоже перестала улыбаться. В связи с воришками вспомнила об украденном манускрипте. Мы не успели обсудить его пропажу до выхода на пляж, а мне не терпелось высказать мамуле и Алки возникшие соображения. Как говорится, одна голова хорошо, а две, тем более три, лучше. Но мамуле тоже хотелось поговорить, и она опередила меня, подступив к теме с другой стороны, едва мы окунулись и устроились на пляжных шезлонгах. Вода была тёплая, воздух тоже. Ветер стих сурраганного, уносящего фургона и девочек с собачками, до лёгкого, приятного, девочек и собачек освежающего. И наши мужчины всё плавали и ныряли, не собираясь выходить из воды. Это нас устраивало. Никто не мешал очередному заседанию детективного женсовета. «Я забыла, точнее, не успела вам сказать». «В интернете нет никаких упоминаний нашего легендарного бриллианта», сообщила мамуля. «Причем я искала его как под именем «Снежная королева», так и под названием «Бус-Шахбеним». «Ничего нет!» «Вам не кажется, что это странно?» «Возможно, нужно смотреть не в русскоязычных источниках», подсказала я. «Бус-Шахбеним — название тюркское». «Кроме того...» «Камень мог засветиться под более ранними именами, которых мы не знаем», — предположила Алка. Помните синий камень в «Титанике»? В кино он назывался «Сердце океана». Его прототипом был алмаз «Зе Даймонд», самый знаменитый в современности. Его привезли из Индии во Францию в XVII веке, и с тех пор он носил разные громкие имена. «Синий дьявол», «Голубой бриллиант французской короны», «Роковой алмаз», «Синий тавернье», Голубая надежда, французский синий. А у меня другая версия. Мамуля улыбнулась и приветливо помахала проходящим мимо настоцким, деду и внуку. «Здравствуйте, здравствуйте!» «Так вот, я думаю, никакого бриллианта не существует. Бус-Шахбеним, он же снежная королева, это ловкая мистификация, как сейчас говорят, фейк». «Но как же?» Трошкина огорчилась. Небось, уже придумала легендарному бриллианту еще с десяток подходящих красивых имен. «Есть ведь документальное подтверждение, письмо Ашхен». «А этот манускрипт — фальшивка», — припечатала мамуля. «Будь это так, профессор Конецкий сказал бы нам». «Может, и сказал бы, если бы видел сам документ, а не его фотографии». У мамули на все был ответ. Наша мастерица слова уже придумала весь сюжет целиком. Вспомните, что мы решили ранее на общем семейном совете. Она кивнула на море, в котором дельфинами резвились папуля, Денис и Зяма, на нынешний совет неприглашенные. Убийца-олигарх и знаток специальных боевых приемов. Человек из прошлого Димы Белого. Кто-то из сильно, буквально смертельно обиженных на него бывших подельников. Такой человек бесспорно знал, что нынешний респектабельный бизнесмен Дмитрий Горин в душе пират, конкистадор, искатель сокровищ. Поддельное письмо Ашхен могло быть способом вытащить олигарха из привычной обстановки, где у него целый штат обученных сотрудников, охрана, двери, запоры, сигнальные системы. Там к нему не подобраться. Но на поиске легендарного сокровища Горин, по натуре авантюрист, вполне мог ринуться в одиночку. Таким образом... Манускрипт стал приманкой в ловушке, которая успешно сработала. Зачем же тогда после убийства Горина письмо Ашхен искали и украли, если оно не имеет никакой ценности? Трошкина, как ей показалось, нашла несоответствие. Так ведь оно было уликой. А нет письма приманки, и все концы в воду. Никто уже не разгадает этот хитрый план. Никто, кроме меня. Мамуля, очень довольная, удобно улеглась и накрыла лицо шляпой она все сказала алка постучала пальцем по губам размышляя не могу сказать что мне нравится эта версия но она действительно все объясняет к тому же подруга улыбнулась выходит что вся эта история закончилась чему я очень рада значит теперь мы можем расслабиться и она тоже улеглась и накрыла лицо панамкой. Я недовольно посмотрела на них обеих. Загорают, отдыхают, как будто заразились беззаботностью и пофигизмом от местной полиции. Как можно сказать, что все закончилось, если мы знать не знаем, кто убийца? Или даже убийцы, ведь в этой истории две жертвы, смерть которых вызывает сомнения. Пусть не у египетской полиции, а у нас. У Шмамуля-то, профессиональный сочинитель остросюжетных историй, Должна понимать, что выявление преступника — обязательный пункт детективной программы. А мы понятия не имеем, кто им может быть». «Мя». На край моего шезлонга мягко легли две белорыжие лапки. «Баст!» — удивилась я. «И ты тут? Что ты делаешь на пляже?» Рыжая морда сунулась к стопке моих вещей. Усы ее энергично зашевелились. Кошка обнюхала сумку, не учуяла ничего съестного и нырнула под мой шезлонг. Прошла под ним. Поступью супермодели, лапка за лапку, продефилировала к соседнему. Проверила вещички Трошкиной. Ничем не заинтересовалась. К мамуле даже подходить не стала. Чихнула, от той пахло пахла духами. И покинула наш импровизированный загончик. Я вытянула шею, и посмотрела поверх щитов, интересуясь, куда она направилась. Баст с ускорением протрусила к биваку наших знакомых, термин ваксистов-тоцких, и принялась крутиться в ногах Альберта Альбертовича. Тот только что вышел из моря и как раз энергично растирался полотенцем. Хм, я сузила глаза. А ведь вот он, подходящий кандидат на роль в нашей запутанной истории. «Пожилой мужчина. Русский. Довольно высокий и крепкий. Нам он назвался артистом филармонии, но все ли свои таланты применяет именно там?» Термин «воксист» звучит забавно и безобидно, но я уже видела этот инструмент, успела посмотреть видеозаписи в интернете. Играя на термин «воксе», музыкант не касается струн или клавиш. Они существуют лишь в его воображении. Ему нужно мысленно нарисовать их в воздухе и совершать четко выверенные движения. Пальцы у терминваксиста сильные, гибкие, ловкие, действующие быстро и точно. Наверное, они могут не только виртуозно перебирать невидимые струны, но и нанести молниеносный удар в определенную точку на чьей-то беззащитной шее. А ведь помимо весьма незаурядных пальцев, у господина терминваксиста есть еще внук, Молодой человек спортивного телосложения, который носит бейсболки. Сейчас на Альберте-младшем красовалась красная. Возможно, прежде он носил черную, но потерял ее во время поспешного отступления из номера олигарха, где все перевернул вверх дном в поисках манускрипта. Я достала смартфон, нашла официальный сайт Санкт-Петербургской филармонии для детей и юношества, открыла раздел «Наши артисты» и внимательно изучила развернутый список имен с фотографиями, регалиями и описанием творческого пути музыкантов. Никакого терминваксиста Альберта Альбертовича Тоцкого в нем не было.